Глава 4. Открой же эту тягостную тайну. Из-за нее в разладе ты с душою. О, Олпол. Таинственная мать. Вернувшись домой, Венченца справился у себя ли Маркиза, ибо намеревался расспросить ее о Скидоне. Правда, он мало надеялся на то, что мать захочет полностью удовлетворить его любопытство, но все же полагал, что хоть что-нибудь да узнает. Маркиза была в будуаре и не одна. С нею был ее духовник. «Этот человек вечно стоит на моем пути, как злой гений», — невольно подумал юноша, входя в комнату матери. Скидони был настолько поглощен беседой с матерью, что не сразу заметил появление венчанца, который, остановясь на пороге, с любопытством смотрел на изборожденное глубокими морщинами лицо священника. Беседуя, тот держал взор потупленным, но в его застывших резких чертах были жестокости и коварство». Маркиза с величайшим вниманием слушала то, что говорил ей Скидони, близко склонив к нему голову, словно боялась упустить хоть одно слово. На лице ее были раздражения и недовольство. Их беседа никак не походила на исповедь, а скорее на очень важный для обоих разговор. Венченцы, наконец, перешагнул порог и вошел в комнату. Скидони тут же поднял глаза, но выражение лица его ничуть не изменилось, когда его взгляд и взгляд юноши встретились. Он встал, но, кажется, не торопился уходить и лишь коротким кивком ответил на довольно нелюбезное приветствие Винченца. Все говорило о том, что духовник знает себе цену, а в его манере чувствовалось сознание собственного превосходства — Маркиза при виде сына слегка смутилась, и резкая складка между бровями стала еще глубже. Это говорило о ее недовольстве неожиданным приходом сына. Однако она тут же попыталась это скрыть улыбкой, которая понравилась Винченце еще меньше. Скидонежа приспокойно снова опустился в кресло и с легкостью светского человека заговорил о каких-то пустяках. Винченце оставался сдержанным и молчаливым. Он не знал, как начать разговор, который, как он надеялся, мог бы многое прояснить. Маркиза же, похоже, не собиралась прийти на помощь сыну. Его глаза и уши, в конце концов, помогли ему, если не получить нужную информацию, то во всяком случае сделать кое-какой вывод». Прислушиваясь к низкому тембру голоса Скидони, он был почти уверен, что он едва ли похож на голос его непрошенного советчика из развалин крепости Полуце, хотя понимал, что голос очень легко изменить. Да и ростом Скидони был выше, чем незнакомец, хотя что-то в его облике делало их похожими. Винченцо склонен был объяснить это одинаковым монашеским одеянием, видимо, оба были монахами одного ордена. Что касается черт лица, то Винченцо ничего не мог сказать определенного, ибо не видел лица незнакомца, неизменно спрятанного капюшоном. У Скидони капюшон сейчас был отброшен, и лицо его было открытым. Но Венчанца вспомнил, каким видел вчера духовника, когда тот покидал покои матери. Его лицо было тоже скрыто капюшоном, и тогда сходство его с таинственным преследователем Венчанца было достаточно большим. Фантазия тут же услужливо создала в памяти весь зловещий образ загадочного монаха из развалин. Однако Винченцо тут же остановил себя. Все лица монахов под капюшонами кажутся одинаковыми. Это окончательно смутило Винченцо. И все же одна деталь давала ему ключ к разгадке. Если монашеская сутана и капюшон делали всех одинаковыми, то в этом и кроется разгадка. И это и должно ввести его в заблуждение. Венченце тут же решил задать Скидоне несколько вопросов, чтобы проверить, как он воспримет их. Указав на одну из гравюр, украшавших будуар матери и изображавших древние руины, он небрежно заметил, что неплохо было бы пополнить коллекцию матери изображением развалин крепости Полуцци. «Вы, кажется, недавно побывали там, святой отец?» — добавил он, пристально вглядываясь в лицо Скидони. «Да, это довольно величественное зрелище», — согласился духовник. «Особенно арка», — продолжал Винчанца, не сводя глаз со Скидони. «Она соединяет два утеса, на одном из которых высятся развалины крепости, а другой густо порос сосной и дубом». «Очень живописно. Но на такой гравюре к месту было бы изобразить еще живописного разбойника, притаившегося среди камней, чтобы неожиданно напасть на путника, или же одинокую фигуру монаха в черной сутане, укрывшегося под темными сводами арки, вестника опасности и беды, ждущих каждого, кто случайно забредет туда». Лицо Скидони оставалось невозмутимым. «Великолепная картина», — похвалил он. «Я поражен богатством вашей фантазии и той легкостью, с какой вы соединили разбойника с монахом. Простите, святой отец, я не собирался проводить какую-либо параллель между ними». «Полноте, сеньор, я такого и не подумал», — произнес Скидони с улыбкой, в которой было что-то недоброе. Во время беседы, если этот короткий обмен фразами можно было назвать беседой, вошедший слуга вручил письмо Маркизе, и та покинула комнату, оставив их вдвоем. Венченце решил воспользоваться этим и продолжить разговор. Похоже, что развалины в полуце привлекают не столько разбойников, сколько священнослужителей. Каждый раз, когда я проходил мимо них, мне встречался монах. Он появляется и исчезает столь внезапно, что мне кажется, будто это призрак. «Поблизости от крепости есть монастырь, ордена кающихся грешников», — спокойно пояснил духовник. «Их одеяние похоже на ваше, святой отец?» «Я заметил, что тот монах, о котором я упомянул, одет в такую же сутану, как ваша. Мне даже показалось, что он одного с вами роста и вообще весьма похож на вас». «Допускаю», — спокойно ответил Скидони. «Все монахи похожи друг на друга. Однако у братьев из монастыря кающихся грешников «Сутаны из мешковины, украшенные особой эмблемой в виде черепа». «Не заметить этого вы не могли. Это знак их ордена. Если вы его не заметили, то этот монах принадлежит другому ордену». «Нет, не заметил», — чистосердечно признался юноша. «Но это не имеет значения». Все равно я намереваюсь познакомиться с ним и высказать все, что я думаю о нем. И, надеюсь, на этот раз он не сделает вид, что не услышал меня. Что ж, если у вас есть на то причины, то почему бы не сделать это? Глубокомысленно заметил Скидони. Следовательно, если на это есть причина, говорите вы. А разве... Грешно сказать правду даже без особых причин. Неужели нужно, чтобы только обида побуждала людей к откровенности? Юноше казалось, что он почти достиг цели, и Скидо не понимает, о чем он говорит. «Позвольте, святой отец, разве я говорил, что мне нанесена обида?» — вспылил, наконец, свинчанца. Если вы достаточно осведомлены обо мне, то должны знать, что вопросы оскорбленной чести я предпочитаю решать иным способом. Итак, вы считаете, что я говорил об обиде,